Свято-отеческое свидетельство о воздушных мытарствах. Учение о мытарствах есть учение Церкви. Несомненно, что святой апостол Павел говорит о них, когда возвещает, что христианам предлежит брань с духами злобы Поднебесной. Это учение находим в древнейшем церковном предании и церковных молитвословиях. Владыка Игнатий цитирует много святых отцов, которые учат о мытарствах здесь мы цитируем несколько из них. Святой Афанасий Великий в своем житии святого Антония Великого описывает, как однажды святый Антоний, при наступлении девятого часа, начав молиться предвкушением пищи, был внезапно восхищен духом и вознесен ангелами на высоту. Воздушные демоны противились его шествию. Ангелы, припирая с ними, требовали изложения причин их противодействия, потому что Антоний не имел никаких грехов. Демоны старались выставить грехи, соделанные им от самого рождения. Но ангелы заградили уста клеветников, сказав им, что они не должны исчислять согрешения его от рождения, уже изглаженных благодатью Христовой, но пусть представят, если имеют грехи, содеянные им после того времени, как он поступлению в монашество посвятил себя Богу. При обвинении демоны произносили много наглой лжи, но как клеветы их лишены были доказательств, то для Антония открылся свободный путь. Тотчас он пришел в себя и увидел, что стоит на том самом месте, на котором стоял для молитвы. Забыв о пище, он провел всю ночь в слезах и стенаниях, размышляя о множестве врагов человеческих о борьбе с таким воинством, о трудностях пути к небу через воздух и о словах апостола, который сказал «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной, против князя, господствующего в воздухе». Который, святой апостол, зная, что воздушные власти – того только и доискиваются, о том заботятся со всем усилием, к тому напрягаются и стремятся, чтобы лишить нас свободного прохода к небу, увещевают. Приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Святой Иоанн Златоуст, описывая смертный час, учит «Тогда Нужны нам и многие молитвы, многие помощники, многие добрые дела, великое заступление от ангелов, пришествие через воздушное пространство. Если, путешествуя в чужую страну или чужой город, нуждаемся в путеводителе, то сколько нужнее нам путеводители и помощники для руководства нас мимо невидимых старейшинств и властей миродержителей этого воздуха, называемых и гонителями, и мытарями, и сборщиками податей. Святой Макарий Великий пишет, «Слыша, что под небесами находятся и реки змеев, усталь львов, власти темные, огонь горящий и все члены в смятении приводящий, не знаешь ли, что если не восприимешь и залога духа, происхождение из тела они душу твою поймут и воспрепятствуют тебе в нить сена небеса?» Святой Исайя Отшельник, один из авторов «Добротолюбия», учит, что христиане должны ежедневно иметь предотчаями смерть и заботиться о том, как совершить исход из тела и как пройти мимо властей тьмы, имеющих встретить нас на воздухе. Когда душа выйдет из тела, ей сопутствуют ангелы, навстречу ей выходят темные силы, желая удержать ее и истезуя, не найдут ли в ней чего своего». И вновь святой V века Исихий Пресвитер Иерусалимский учит. Найдет на нас час смерти, придет он, и избегнуть его будет невозможно. О, если б князь мира и воздуха, долженствующий тогда встретить нас, нашел наше беззаконие ничтожным и незначительным, и не мог бы обличить нас правильно. Святой Григорий Двоеслов пишет в своих беседах на Евангелие. «Надобно на основательно размышлять о том, сколько страшен будет для нас час смертный. Какой тогда ужас души, какое воспоминание всех зол, какое забвение протекшего счастья, какой страх и какое опасение судьи? Тогда злые духи в отходящей душе отыскивают дела ее. Тогда они представляют на вид те грехи, которым расположили ее» чтобы свою сообщницу увлечь на мучение. Но для чего мы говорим только о грешной душе, когда они приходят даже к избранным умирающим и в них отыскивают свое, если в чем успели? Среди людей был только один, кто прежде страдания своего безбоязненно говорил, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Евангелие от Иоанна, глава 14. Святой Ефрем Сирин так описывает час смерти и суда в мытарствах. Когда приходят страшные воинства, когда божественные изъятели повелевают душе переселиться из тела, когда, увлекая нас силою, отводят в неминуемое судилище, тогда, увидев их, бедный человек весь приходит в колебание, как от землетрясения весь трепещет. Божественные изъятели, появ душу, восходят по воздуху, где стоят начальства и власти и миродержатели противных сил. Это злые наши обвинители, страшные мытники, описчики, данщики. Они встречают на пути, описывают и вычисляют грехи и рукописания всего человека, грехи юности и старости, вольные и невольные, совершенные делом, Словом, помышлением. Великий там страх, великий трепет Будет душе неописуемо, Нужда, какую терпят тогда От неисчетного множества тьмами окружающих Ее врагов, клевещущих на нее, Чтобы не дать ей взойти на небо, Поселиться в свете живых, Вступить в страну жизни. Но святые ангелы, взяв душу, отводят ее. богослужение Православной Церкви тоже содержит многочисленные упоминания о мытарствах. Так в Актоихе «Творение святого Иоанна Дамаскина» мы читаем «В час, дева, конца моего, руки бесовские мя исхити, и суда, и прения, и страшного испытания, и мытарств горьких, и князя Лютого, Богоматия, и вечного осуждения». Или «Егда Плотского Союза хочет, «Душа моя, от жития разлучитеся, тогда ми предстанье, владычица, и бесплотных врагов советы разори, и их челюсти сокруши, ищущих пожрите мя нещадно, якода невозбранно пройду на воздусе стоящие князи тьмы, богоневестная». Владыка Игнатий приводит семнадцать подобных примеров из богослужебных книг, но этот перечень, конечно, неполный. Самое глубокое изложение учения о воздушных мытарствах среди ранних отцов церкви можно найти в слове «О исходе души» святого Кирилла Александрийского, которое всегда включалось в издание славянской следованной псалтыри, то есть псалтыри, приспособленной для использования на богослужение. Среди всего прочего, святой Кирилл говорит в этом слове «Прочие... Яковых страх и трепет чайши душе иметь в день он, Зряще страшных и дивих, и жестоких, и немилостивых, И бесстудных демонов, яко муринов мрачных предстоящих, Яко и самовидение, едино лютейшие есть всякие муки. Их же зряще душа смущается, волнуется, болезнует, Метется и спрятается к Божьим ангелам прибегающим. Держатся оба душа от святых ангел, воздухом проходящий и возвышаемо обретает мытарство, хранящее восход, и держаще, и возбраняюще восходящим душам, кое ж добы мытарство своя их грехи приносит, каяжда страсть душевная, и всякий грех своя мытыри и мыти, и истязатели. Многие другие святые отцы и до и после святого Кирилла говорят о мытарствах и упоминают о них. Процитировав многих из них, упоминавшийся выше историк церковной догматики митрополит Макарий Московский заключает «Такое непрерывное, всегдашное и повсеместное употребление в церкви, учение о мытарствах, особенно же между учителями IV века, непререкаемо свидетельствует, что оно передано им от учителей предшествовавших веков, и основывается на предании апостольском».